бег из зоны. Так появится ли в будущем рынок, объединяющий соседей России? Конечно, появится. И объединит он тех, кто не сможет войти в систему мирового рынка, точнее тех, кто уже сходил в него и разорился. Но это будет не скоро. Когда? Когда там народ поумнеет, конечно. Прочувствует, так сказать, всей душой. С нашей стороны проблема в том, что соседи не могут нас вытянуть, сначала мы сами должны встать на ноги. Мы для них можем быть рынком сбыта только в том случае, если наладим у себя производство достаточно разнообразных товаров не раньше, а иначе зачем у нас что-то сбывать? Некоторые теоретики у нас не оставляют попыток как-то спроектировать будущие взаимоотношения и выдвигают в этой связи идею «золотого рубля», который мог бы стать платежной единицей в расчетах между странами на российском и околороссийском рынке. Стать-то он мог бы, но на какое время? Очень на короткое. Проблема-то в том, что наш рынок, как показано выше, должен быть ограничен от западного. Только в этом случае на нем будет выгодно что-то продавать. Иначе придет немец со своей картошкой и с южноазиатскими промтоварами и установит свои мировые цены. Как только наш рынок откроется западному, цены упадут, потребитель на короткое время обрадуется, а производству настанет то, что уже наставало в девяностых годах. Все это мы проходили, Ведь золото как раз средство для объединения нашего рынка с мировым, а именно от этого мы должны бежать как от чумы. Чем хождение золота отличается от конвертации рубля в доллар? Ничем. Только процедура конвертации чуть-чуть сложнее. Сначала меняешь рубль на золото, вывозишь золото, а затем меняешь на доллары. Или в обратном порядке, но это маловероятно. Набрав золотых рублей, и нашим или метрофным производителям будет выгодно что-то покупать уже на западном рынке. Так золотые рубли сразу уплывут на запад. Или кто-то считает, что вывоз золота надо запретить? Но какое же это тогда золотое обеспечение? Зачем тогда сама возможность обмена на золото, чтобы в руках подержать? Если рубли можно поменять на золото, но воспользоваться золотом по своему усмотрению нельзя, то это никакой не золотой рубль. Конечно, можно его так называть в пропагандистских целях, но разрешить его менять на золото, а тем более вывозить, нельзя. Это все старое, старое заблуждение, что национальная валюта обеспечивается золотым запасом. Золотой запас – это так, на случай войны – Валюта обеспечивается теми товарами, которые на эту валюту можно купить. Как мы можем определить, деньгами или конфетной оберткой является пестрая бумажка у нас в руках. А если на нее можно что-то купить, то это деньги. Еще раз, если золотой рубль товар, то его у нас соседи купят за товары, вот он и кончится. Если же золотой рубль средство обращения то он должен циркулировать в экономической системе, никуда не уходя. Но тогда ему и не обязательно быть золотым. Да и пусты это мечтания о золотом рубле. Золота у нас мало, разведанных месторождений без всякого золотого рубля лет на 15. И добыча его на самом деле нерентабельна, а более-менее рентабельные прииски уже проданы иностранцам. Я не преувеличиваю. В этом отношении в Магаданской области черти что творится. Так что планировать взаимодействие надо на базе простого деревянного рубля. Конечно, лимитрофы с удовольствием продали бы свою продукцию и за доллары, и за золото, но не смогут. Не из-за качества, подчеркиваю, а из-за высокой себестоимости. Один раз продадут и издержек не возместят, что уже и произошло. А вот за деревянные они смогут продать, потому что себестоимость любого производства у нас еще выше. Но продавать они будут только в том случае, если смогут эти деревянные реализовать, что-то для себя полезное на них купить. Мы сырьем кое-каким пока располагаем в мировом масштабе мизер, но для Восточной Европы довольно много». А главное, мы можем и производить кое-что, точнее почти все, что в принципе может производить человечество. Таким образом, лимитрофам выгодно торговать с нами, выгодно включаться в наш российский рынок. А выгодно ли нам? Выгодно, но при соблюдении определенных условий. Нельзя допускать подрывы нашего собственного производства. То есть нам нужно от них большее разнообразие продукции, а не дублирование нашей. Мы не можем допустить и серьезную зависимость от их продукции. Народ-то уж больно ненадежный. Нам надо будет смотреть за соседями в оба Как бы они не занялись реэкспортом ликвидных российских товаров. Мы уже договорились, что экспортом занимаемся сами. Помогать нам не надо. А еще возникает забавная ситуация. Для вхождения в наш рынок нашим партнерам придется ввести на экономических границах с Западом тот же режим, что и нам. Им это, конечно, не понравится. Еще бы, они ведь тоже европейцы. Например, когда в начале перестройки на границах Варшавского договора был упрощен пограничный и таможенный контроль, Австрийцам, например, стало выгодно ездить на заправку в Венгрию, вывозить бензин, ведь и маленькая дырочка в плотине смертельно опасна, в конце концов рухнет вся плотина. Был у нас такой председатель таможенного комитета Драганов, так он вполне серьезно говорил, что унификация экономик стран, входящих в Российский таможенный союз, должна быть полной вплоть до валюты. Это ведь неспроста говорилось. Обычно государственные чиновники в чужую епархию не лезут. Но на самом деле и экономическое законодательство, и валютная политика самым прямым образом влияют на таможенную политику. То есть у наших родных народных депутатов выбор таков. Либо их валюта меняется на деревянные, либо на доллары. Либо они в западной экономике, тогда они ничего продать никому не смогут, либо в нашей. Тогда от западной они должны быть в значительной степени изолированы. В мировом рынке они парии. В нашем солидные люди. Европа. Но либо то, либо это. У нас выбора вообще нет. Мы свой рынок должны держать замкнутым от западного. Любые послабления при соблюдении режима экономической границы обязательно вызовут утечку капитала из нашего рынка. Поэтому, если наши соседи не будут готовы на тот же режим взаимодействия с внешним миром, который установлен у нас, то мы с ними должны иметь полноценную границу. Если будут готовы, то границу можно будет частично снять, но создать такую же западнее. Под границей я понимаю не только и не столько джульбарсов с карацупами, а определенные принципы внешней торговли.